Глава сороковая. Скарлет. Я в полной темноте заняла свое место. К сожалению, оно было рядом с Пенни. Мадам Зельда и помощник режиссера театра вручили нам веревки, с помощью которых мы должны были поднять занавес. Это было так унизительно. Я, лучшая балерина в школе, должна была поднимать и опускать занавес. Айви порхала за кулисами в роскошном костюме, Все остальные девочки тоже были в красивых костюмах. А я должна стоять у края сцены в школьной форме. Ненавижу. Это все по твоей милости, — злобно прошипела я в сторону Пенни. Да неужели? — перекосилась она. Ты первая набросилась на меня. Ага, потому что ты перед этим преследовала мою сестру, а потом сказала, будто это я отравила топ проклятое Жаркое. Все так же шепотом парировала я. «Заткнись!» — огрызнулась Пенни. «Сейчас даду третий звонок!» Мне показалось, что за моей спиной в глубине сцены послышался какой-то глухой стук, а затем шум где-то наверху, у меня над головой. Но я не обратила на это внимания. Может, так и должно быть в настоящем театре, кто его знает? «Ну, теперь-то ты довольно надеюсь?» — продолжила я. «Никогда тебе больше не танцевать, я уверена!» Можешь выбросить свои пуанты. «Ой-ой-ой, вот только этого не надо. У нас здесь балет, а не мелодрама», — ответила Пенни. «Давай просто поднимем эту дурацкую занавеску и все. Заплатим, так сказать, за твою ошибку». Еще секунда, и я, наверное, врезала бы Пенни от души. Но тут к нам подбежала надея в костюме феи-сирени. Даже в полутьме я могла разглядеть маленькие цветочки из лиловой ткани нашитые на ее пачке. В этом костюме Надия выглядела так восхитительно, что мне захотелось плакать. «Заткнитесь вы обе», — сказала Надия. «До начала меньше минуты. А где Айви?» «Да где-то здесь была», — ответила я, оглядываясь вокруг. Внизу под сценой в оркестровой яме заиграла музыка. Я крепко сжала в руке свою идиотскую веревку. И в этот момент мы все услышали крик. Айви! Тут же закричала я. Это был ее голос. Я выпустила веревку. Крик раздался откуда-то сверху. Ну как такое может быть? Я побежала наискосок в голубь сцены, и за моей спиной, пытаясь перекрыть оркестр, что-то кричало Пенни. Айви, Айви, Айви! Мысленно повторяла я как молитву имя сестры. Что с ней? И как мне ее найти? И вдруг я увидела лестницу. «Слава Богу, что я не в пачке», — подумала я, хватаясь за нижнюю ступеньку лестницы и начиная подниматься наверх в темноту. Лестница трещала и раскачивалась подо мной, а издалека внизу звучала музыка. Наконец я добралась до самого верха лестницы и увидела перед собой колосники — длинный деревянный помост для монтировщиков и осветителей, окруженный лебедками и свисающими канатами. В стене за колосниками виднелась прикрытая дверь, вероятно, через нее можно было попасть за кулисы. Было довольно темно, но, тем не менее, стоящую на колосниках высокую тонкую фигуру я узнала сразу. Мисс Фокс С собственной персоной. Явилась гадюка. Я ахнула, но тут же прикрыла рот ладонью. «Она здесь! Она действительно здесь! Что же делать?» — мелькали в голове панические мысли. Мне хотелось закричать, Но только кто услышит мой крик, когда весь театр наполнен гениальной музыкой Чайковского? Наша ужасная бывшая директриса стояла над лежащей Айви, угрожающе помахивая в воздухе своей трости? Я задрожала и крепче вцепилась в верхнюю ступеньку лестницы. Даже в полутьме я четко видела силуэт мисс Фокс. Волосы, стянутые в пучок так туго, что ее лицо никогда не меняло своего выражения. Безукоризненно отглаженное, без единой складочки. Платье с миллионом карманов для ключей. Восставшее из небытия ужасная тень прошлого. Айви находилась в опасной близости от края колосников. Я видела вцепившиеся в торец помоста побелевшие пальцы и бледное от страха лицо сестры. «Действуй», — мысленно приказала я себе, но не могла сдвинуться с места. «Зачем вы это делаете?» — услышала я голос Айви. Мисс Фокс рассмеялась. Этого звука я не слышала больше года и была бы очень рада не слышать никогда. Меня тошнило от ее смеха. «Ты доморощенная сыщица, которая любит совать свой нос, куда ее не просят. До сих пор не поняла, зачем я это делаю?» — сказала мисс Фокс. Ее голос раздражал, словно скрип мело по классной доске. «Ну, предположи сама. Что ты думаешь на этот счет? «Я... не знаю, я...» Айви явно тянула время. Я надеялась, что она заметит меня на лестнице, но вместо этого сестра подняла голову и взглянула на мисс Фокс. «Когда вы были директором, то больше всего, пожалуй, заботились о репутации школы. Еще говорили всем, что моя сестра умерла, но при этом заставили меня выдавать себя за нее. «Зачем вам это было нужно? Вам просто хотелось денег, да?» Мисс Фокс еще крепче сжала в руках свою трость. «Нет, вряд ли», — сказала Айви. «Я не угадала, верно?» Я мысленно аплодировала сестре. «Молодец, тянет время». А, вам хотелось власти, вот что». «Я слушаю. Продолжай». Мисс Фокс сделала шажок в сторону Айви. Она играла с моей сестрой как кошка с мышкой. А власти вы хотели, потому что в свое время вас заперли в сумасшедшем доме и отняли у вас вашего ребенка. И вот настал момент, когда вы получили полную власть над всей школой, получили то, к чему всегда стремились. Айви била крупная дрожь, а мисс Фокс застыла на месте. Снизу долетала музыка. Прямо под нами шел спектакль. Девочки танцевали, не подозревая о том, что происходит прямо у них над головами. «Вы наслаждались своей властью», — продолжила Айви. «А потом ее у вас отобрали». Я начала медленно перелезать с верхней ступеньки лестницы на помост. Мисс Фокс стояла спиной ко мне, и я молила небеса, чтобы она не обернулась. «Вот почему вы затеяли все это», — сказала Айви. «Вот почему вы решили опозорить нашу школу, потому что у вас ее отобрали». «Вы поступили, как избалованный ребенок, лишившийся своей любимой игрушки!» После этих слов мисс Фокс зарычала от ярости и взмахнула тростью. «Нет!» — крикнула я, бросаясь вперед. Айви пригнулась, перекатилась в сторону, и трость просвистела прямо над ее головой. Мисс Фокс обернулась, и я накинулась на нее. Пытаясь вырвать у нее трость, я впилась ногтями ей в руку. «Не смейте трогать мою сестру!» — крикнула я. Внезапно мисс Фокс схватила меня за руки и завернула их мне за спину. Я извивалась, брыкалась, ревела от боли в запястьях. «Что ж, это очень заманчиво!» — прошипела она мне на ухо. «Одним махом избавиться от вас обеих!» «Отпустите меня!» — крикнула я. «Отпустите ее!» — в один голос со мной крикнула моя сестра. Но мисс Фокс толкнула меня вперед, и я нависла над краем колосников, над краем пропасти. И на секунду у меня все потемнело в глазах. Я стояла на крыше Руквудской школы. Было холодно и темно. Завывал ветер. Мисс Фокс крепко держала Вайолет, заставляя ее смотреть вниз. Сердце бешено стучало у меня в груди. «Нет», — сказал вдруг голос, пришедший откуда-то из глубины моего сознания. «Это было тогда, а сейчас я здесь». Я открыла глаза. Я была одна, и Вайлет не стояла рядом со мной, а внизу был не двор Руквудской школы, а сцена театра в Фербинке. И на этой сцене танцевали балерины, а за рампой открывался заполненный публикой зрительный зал. «Ну что, отпустить ее и дело с концом?» — спросила мисс Фокс, обращаясь к Айви. «Если честно, на такую удачу я и надеяться не могла. Одним ударом уничтожить вас обеих, а заодно и окончательно похоронить Руквудскую школу». «Вы не сделаете этого!» — звенящим от ярости голосом сказала Айви. «Не сможете!» «Но согласись, ведь это действительно прекрасный способ поставить жирный крест на Руквудской школе. О, Боже, она помешалась на своем желании уничтожить нашу школу и ради этого, не моргнув глазом, уничтожит меня. Неужели я сейчас умру? Я не достигла цели, когда вытолкнула из окна мисс Уилкокс или отравила ваше жаркое, — продолжила мисс Фокс. Однако я знала, что впереди спектакль. А где лучше всего поставить эффектную точку, как не во время спектакля, в ярком свете прожекторов в присутствии родителей ужасная смерть у всех на глазах настоящая трагедия такой несчастный случай может и должен все изменить верно айви вскрикнула мисс фокс еще дальше наклонила меня через край колосников но тут ее хватка вдруг на секунду ослабла и я уловив этот момент вырвалась и с грохотом повалилась в сторону, на дощатый пол колосников. Подняв голову, я увидела, что мисс Фокс стоит над Айви, высоко вскинув трость, и на ее руке виднеется яркое красное пятно от укуса. «Спасибо, сестренка. Надеюсь, ты не обломила себе зуб, а руку этой ведьмы». «Это будет вашей расплатой за все. Ведь из-за вас я лишилась всего!» — крикнула мисс Фокс. Внезапно открылась дверь в стене, и на помост вышли мадам Зельда и мисс Финч. «Неправда, ты потеряла не все», — тяжело дыша сказала мисс Финч. «Самое ценное, что у тебя есть, все время было рядом с тобой, только ты не желала этого замечать».